Что нам делать дальше? спросила Айку, стоя перед автоматами с билетами. Додзинах нахмурился. Трудный вопрос. Они явно успели развернуть в Токио свою сеть. Как мы вернёмся в Мусаши-Сакай? Мусаши-Сакай был ближайший к билетичной базе станции, и очевидно, вокруг неё тоже будет стоять оцепление, так что им потребуется помощь спецназа, чтобы туда попасть. Додзи вероятно, размышлял, как им просочиться через вражескую сеть и оказаться под защитой сил библиотеки. Измочеленный с виду Тома в это время рассматривал карту маршрута. «Если сойдём на Ханзамон, британское посольство будет совсем рядом». По первоначальному плану силы библиотеки собирались сообщить взрывную новость о убежище во время пресс-конференции, и Тому, видимо, всё ещё прельщало этой идея. «После сегодняшнего дня за посольствами установят тщательное наблюдение. Другого шанса не будет». «Из-за этого сдаться сейчас тоже было нелегко». они не могли вечно скрывать правду от СМИ. Стратегия политического убежища рассматривалась как быстрый тычок в осиное гнездо международного мнения, и если они не смогут с этим справиться, половина эффекта пропадёт. Понимание этого вызвало бы ещё больше разочарование в случае провала. Пока его охрана вносила все новые изменения в план, Тома до этого момента никаких желаний не высказывал. Он не просто принял их руководство, он доверился им. Возможно, такой уж был у него характер, но это означало, что первое высказанное им пожелание обладало соответствующим весом. Даже сейчас, в таком отчаянном положении, Тома не настаивал. Додзи опустил взгляд. Ему, давнему поклоннику Томы, без сомнения трудно было проигнорировать просьбу писателя. Почти неосознанно Ику сжала руку Додзи. Тот резко поднял голову. «Может, просто сходим и посмотрим?» Сказала Яку. «Чтобы разобраться в происходящем, можно и мельком глянуть. Если дело плохо...» Мы снова можем сбежать. Что в этом плохого? Всего на миг Додзи крепко сжал руку ику, а затем отпустил. Хорошо, так и сделаем. Было бы безобразием поджать хвост и вернуться домой без плана, когда элитная команда ради нас изображает приманку. Они сделали пересадку на станции Нагототе и сошли втроём на Ханзамон. На улице ливень усилился ещё больше, поднялся ветер. Купленные ими виниловые зонтики относились к компактным складным моделям, так что на ветру они сразу начали хлопать и выворачиваться, и их спицы могли в любой миг треснуть. На узкой улочке никогда не бывало много прохожих, а сегодня из-за тайфона их стало ещё меньше. Выйдя со станции, они двинулись по узкой улочке в направлении императорского дворца, и вскоре в поле зрения появилось посольство. Однако первой им в глаза бросилась высокая белая стена, увенчанная железными пиками для защиты от всоржений. Британское посольство занимало длинный узкий прямоугольный участок, расположенный параллельно магистрали Шута. Короткие стороны прямоугольника были длиной около 100 метров, длинные – более 300. Они остановились за посольством, держа в поле зрения его юго-западный угол, и за погрузился в мысли. «Пора обдумать, как мы проникнем внутрь». Стена была слишком высокой, чтобы перелезть через нее без снаряжения, но... «Было бы у нас снаряжение, чтобы пробраться внутрь. Наверняка там всюду камеры наблюдения. Так что охрана посольства сразу бы выскочила премиане нас за нарушителей». «Инструктор Додзе, с такими разговорами вы командирогенду начинаете напоминать». На лице Додзе появилось недовольное выражение «Он повернулся к ЭКУ». Это был самый логичный вывод. «Запись камер наблюдения может смотреть только охрана посольства. Так что за нами именно они бы и пришли». Хотя дальнейшее развитие событий зависело бы от того, насколько быстро они соображают на ходу. Так что эта часть меня слегка тревожит. То, что ему не нравилось отсутствие контроля над ситуацией от начала и до конца, тоже напоминало и Кугенду. Она знала. Услышав об этом Додзе, он бы ещё больше разозлился. И потому промолчала. Вместо этого она предложила. «Я пройду по периметру и проверю вход. Посмотрю, есть ли там агенты учреждения». «Не думаю, что одинокая женщина у них вызовет подозрение «Инструктор Додзи, пожалуйста, уведите Тома Сэнсея за посольство и ждите у дальнего угла». Додзи в ответ нахмырился. «Ну, не знаю». «Разве безопасность Тома не важнее всего? Если что-то случится, я не смогу принять нужные решения. Так что разведка на меня ложится. Нас только двое. Нужно разумно распределить роли. Даже мне под силу просто сходить и посмотреть. Мы просто встретимся у противоположного угла». «А затем, в зависимости от того, что я увижу, подумаем, что делать дальше». Она убеждала его, пока Додзи не согласился, не прекращая хмуриться. «Слушай внимательно. Не делай ничего, что может вызвать подозрение. Не останавливайся у входа, иди медленно с самого начала, просто обращая внимание на всё, что сможешь разглядеть при таком темпе». А затем Додзи и Тома двинулись по улочке за посольством. Яку пошла по короткому переулку вдоль посольства, который должен был вывести её к фасаду. Она быстро прошла по этому переулку и завернула за угол перед посольством. Там шла обрамлённая деревьями земляная тропинка. Обычно по ней бегали или гуляли с собаками люди, но сегодня она превратилась в сплошное грязевое болото. Тропинка проходила прямо перед входом в посольство, но идти по ней сегодня было бы невероятно подозрительно. Вместо этого Эку выбрала каменную дорожку перед рядом деревьев. Эта дорожка была настолько залита грязной водой, что для её обуви разницы почти не было. Но выбрать каменную дорожку вместо грязной земляной было более естественно. По крайней мере, большая часть женщин не пожелали бы ступать в это огромное грязевое месиво. Она замедлила шаг, выписывая корентеля на дорожке, и вытащила свой потрепанный ветром зонт. Эта часть не была игрой. Поскольку в повседневной жизни женственности ей не хватало, она не знала, как поведёт себя в такой ситуации типичная девушка. Вход в посольство находился в северном конце, прогулка предстояла долгая. Веку несколько людей с виду бизнесменов. Они шли большими размашистыми шагами, пригнувшись, прижимая к груди свои портфели. Дождь и ветер исходили со всех направлений, так что неважно было, насколько аккуратно прикрываться зонтом. Постепенно осматриваясь, она, наконец, приблизилась ко входу. А затем ощутила волну тревоги. У всех бизнесменов, с которыми она разминулась, были портфели. «Возможно, странно в костюме с пустыми руками ходить», «Надо было одолжить у Додзи сумку!» Но развернись и на сейчас, это выглядело бы ещё подозрительней. Эку собрала всю свою решимость и прошла перед входом. Как она и думала, охранники в дождевиках стояли как перед, так и за воротами. Внезапно перед ней открылась мощёная дорожка, ведущая к посольству. Одинокий фургон, окутанный характерной пугающей аурой и не сочетающийся с старомодным тротуаром, вызывающе стоял на обочине. Действительно, рядом со входом бродили агенты учреждения в чёрных дождевиках, и Куни отвела взгляды, а уставилась на них, словно из любопытства. Её ноги, конечно, не переставали двигаться. Вероятно, агенты учреждения привыкли к чужим взглядам, потому что не обратили на Куни никакого внимания. «Миссия выполнена. Теперь надо встретиться с Додзе!» Она подавила порыв ускорить шаг и продолжила идти медленно. Как раз когда она проходила мимо входа, направление ветра резко изменилось. «Ау!» Несколько спиц в её зонте сломались. и сердце бешено стучало. Пронзительно вскрикнув для пущего эффекта, Эку с трудом сложила свой зонт. Она знала, что секунду агенты учреждения косились на неё, но вскоре снова перестали замечать. «Ах, хуже не придумаешь!» Одной рукой Эку взяла сломанный зонт, а вторую подняла перед лицом и побежала. Признаков погони не наблюдалось, вполне обычный случай во время бури.